Глава четырнадцатая Дагуста никак не мог освоиться в зале человекообразных обезьян среди чучел усмехающихся шимпанзе, висящих на искусственных деревьях, с их волосатыми шкурами и большими человеческими руками, на которых были настоящие ногти. Лейтенант недоумевал, почему ученые так долго не могли установить, что человек произошел от обезьяны. Это должно было быть ясно с первого взгляда на шимпанзе, Дагоста где-то слышал, что они совсем как люди, легко возбудимые, вечно дерутся, даже убивают и поедают друг друга. «Черт возьми!» — думал он. «Можно ведь, наверное, как-то пройти по музею, минуя этот зал?» «Сюда!» — сказал охранник, вниз по лестнице. «Это просто жуть, лейтенант! Я пришел...» «Об этом потом», — сказал Дагоста. Побывав на вскрытии трупа мальчика, он был готов ко всему. «Говоришь, на убитом форма охранника? Знаком он тебе?» «Не знаю, сэр, трудно разобрать». Охранник указал вниз, лестница оканчивалась у выхода во дворик. Тело лежало у ее подножия в темноте. Все было залито и забрызгано черным пол, стены, лампочка наверху. Дагуста знал, что это за чернота. — Ты, — приказал он одному из шедших за ним полицейских, — позаботься об освещении. Место преступления нужно в срочном порядке тщательно обыскать. Криминалисты выехали. Человек этот явно мертв, поэтому санитаров со скорой помощи пока не пускайте. Они здесь все затопчут. Дагоста снова посмотрел вниз. Черт возьми, сказал он, чьи там следы? Похоже, какой-то болван прошел прям по луже крови. Или убийца решил оставить нам хорошие улики. Все промолчали. Твои следы? Обратился лейтенант к охраннику. Как тебя зовут? Норрис, Эрик Норрис, я уже говорил. Да или нет? Да, но замолчи. В этих ботинках... — Да, понимаете, я... — Разувайся. — Чертов болван, — подумал Дагуста. — Отнеси ботинки в лабораторию. Скажи, пусть их положат в сумку для вещественных улик. Жди меня там. — Хотя нет, не надо, я вызову тебя потом. У меня будет к тебе несколько вопросов. Нет, — Нет-нет, разувайся прямо здесь. До гости не нужен был ещё один прайн. — Что это делается в музее? Людям нравится шлёпать по крови. — Идти туда, тебе придётся в носках. Слушай, сэр. Один из полицейских за спиной Дагосты фыркнул. Лейтенант грозно поглядел на него. — По-твоему, это смешно? — Он повсюду наследил кровью. Дагоста спустился до середины лестницы. Голова покойного вылежала в дальнем углу вниз лицом. Разглядеть ее как следует он не мог, но знал, что череп будет раскроенным, а мозг — плавающим в крови. — Господи, чего только не обнаружишь на месте убийства? Позади него послышались шаги. Криминалисты, — сообщил невысокий мужчина, за которым шли фотограф и еще несколько человек в лабораторных халатах. — Наконец-то! Мне нужен свет здесь, здесь, здесь и там, где сочтет нужным фотограф. Протяните ленту. Ее нужно было протянуть пять минут назад. Соберите каждую пылинку, каждую ниточку, обработайте все химикалиями и... Что еще? Проведите на трупе все возможные тесты, и пусть никто не заходит за ленту, ни одна живая душа. Дагоста обернулся. — Бригада из лаборатории здесь, а эксперт Корнера? — Или попивают кофе с рогаликами? Он похлопал себя по нагрудному карману, нет ли там сигары. — Эти следы прикройте картонными коробками, а потом расчистите дорожку вокруг тела, чтобы можно было ходить, не следя повсюду кровью. «Превосходно — Превосходно! — услышал Дагоста за спиной негромкий приятный голос. — Кто вы, черт побери? — спросил лейтенант, оборачиваясь. Его действие одобрил высокий, стройный незнакомец в черном костюме. Он стоял, опираясь о перилы наверху лестницы, голубоглазый, со светлыми, почти белыми, зачесанными назад волосами. «Из похоронной конторы?» «Пендергаст!» — ответил тот, спустившись и протянув руку. Мимо неизвестного протиснулся фотограф со своим оборудованием. «Так вот, Пендергаст, если у вас нет веских причин находиться здесь...» Блондин улыбнулся. «Особый агент Пендергаст». «А, ФБР! Странно, почему я не удивляюсь?» «Что ж, Пендергаст, здравствуйте!» «Почему не позвонили заранее, черт возьми?» «У меня тут внизу труп обезглавленный. А где же ваша команда?» Пендергаст высвободил руку. «Видите ли, я один. Что?» «Не разыгрывайте меня. Вы же постоянно ходите с ворами». Вспыхнули лампы, и все вокруг них залил свет. Все, что казалось черным, проступило из тьмы. Труп стал виден, как на ладони. Посреди кровавой лужи лежало то, что, как заподозрил Дагоста, было завтраком Норриса. Челюсть его непроизвольно задвигалась. Потом он увидел кусок черепа с уцелевшими короткими волосами, лежавший в футах в пяти от мертвого охранника. «Ах, черт!» — сказал Дагоста, отступив назад — и не смог совладать с собой, его вырвало прямо перед этим типом, из ФБР, перед криминалистами, перед фотографом. «Надо же!» — подумал он впервые, и за 22 года, как назло, в самую неподходящую минуту. На лестнице появилась молодая женщина, эксперт Коронера, в белом халате с пластиковым фартуком. «Кто здесь главный?» — спросила она, натягивая перчатки. «Я», — ответил Дагоста, утирая рот, — глянул на Пендергаста. По крайней мере, еще на несколько минут. Лейтенант Дагоста. Доктор Коллинз бодро отозвалась женщина. Вместе с шедшей следом ассистенткой, она спустилась к очищенному от крови месту возле трупа. — Фотограф, — сказала она, — я буду поворачивать тело. Полную серию, пожалуйста. Дагоста отвернулся. — Нам нужно работать, Пендергаст, — повелительно сказал он. Указал на рвоту, не убирайте это, пока криминалисты не закончат дела на лестнице. Ясно? Все кивнули. Мне нужно получить данные как можно скорее. Выясните, можно ли опознать труп. Если это охранник, вызовите сюда и политу. Пендрогаст, пойдемте, проведем согласование или координацию, или как там это у вас именуется, а когда бригада закончит работу, вернемся. Отлично, согласился Пендрагаст. Дагоста подумал, что, судя по акценту, парень приехал с юга. Он уже встречал таких типов. В Нью-Йорке никакого проку от них не было. Пендергаст подался к нему и негромко сказал. Разбрызганная по стене кровь довольно любопытна. Дагоста уставился на брызги. Неужели? Меня интересует ее баллистика. Лейтенант поглядел в светлые глаза Пендергаста. Хорошая мысль, наконец сказал он. Эй, Фотограф! «Сделай серию крупных планов этих пятен на стене, а ты...» «Макгенри, сэр, мне нужен их баллистический анализ. Похоже, брызги разлетались с большой скоростью под острым углом. Требуется направление, сила, скорость, полная картина». «Слушаюсь, сэр. Результаты должны быть у меня на столе через 30 минут». На лице Макгенри отразилось смятение. «Ну что, Пендергаст?» — спросил Дагоста. «Есть еще идеи? — Нет, это было единственное. Идемте. На пункте оперативного реагирования царил порядок. Дагоста всегда об этом заботился. Бумаги, папки, магнитофоны — все было под рукой. Выглядело это солидно. Лейтенант был доволен. Все занимались делом. Худощавый Пендергаст легко уселся в кресло. Несмотря на свой церемонный вид, двигался он ловко, как кошка. Дагоста вкратце рассказал ему о ходе расследования. — Ну, — Пендергаст, — закончил он, — каковы ваши полномочия? Мы напортачили, нас отстраняют. Пендергаст улыбнулся. — Нет, нет, я и сам сделал бы все то же самое. — Видите ли, лейтенант, мы начали заниматься этим делом давно, только сами не сознавали этого. То есть, я из Нового Орлеана. Мы пытались раскрыть серию убийств весьма необычных. Не буду вдаваться в подробности, но у жертв была удалена затылочная кость и вынут мозг. Тот же почерк. Вот на. Когда это было? Несколько лет назад. Лет? Значит, да, убийства остались нераскрытыми. Расследование сначала вело агентство по контролю за распространением алкогольных напитков, табачных изделий и огнестрельного оружия, поскольку решили, что дело, возможно, связано с наркотиками. Когда ничего не вышло, за дело взялось ФБР. Но мы ничего не смогли сделать, след простыл. А вчера я прочел телеграфное сообщение об убийстве двух мальчиков в Нью-Йорке. Почерк весьма специфический, верно? И вечером я вылетел. Сейчас я здесь неофициально до завтрашнего дня. Дагоста успокоился. «Значит, вы из Луизианы?» Я подумал, вы новый человек в Нью-Йоркском отделении. Люди оттуда будут заниматься этим делом, после моего рапорта сегодня вечером. Но руководить расследованием буду я. Вы? В Нью-Йорке этому не бывать. Пендергаст улыбнулся, руководить буду я, лейтенант. Я несколько лет занимался этим делом и, откровенно говоря, заинтересован в успехе расследования. Заинтересован, Пендергаст произнес так, что у Дагосты по спине пробежали мурашки. Но не беспокойтесь, лейтенант». Я охотно готов сотрудничать с вами. Хотя, возможно, метод будет несколько отличаться от того, что предложили бы мои нью-йоркские коллеги. Если вы, конечно, пойдете мне навстречу, это не моя территория, и мне потребуется ваша помощь. Что скажете? Он встал и протянул руку. — Черт, — подумал Дагоста, — нью-йоркские фбр ФБРовцы разорвут этого парня и отправят кусками в Новый Орлеан. — Договорились, — сказал лейтенант, обмениваясь с ним рукопожатием. «Я познакомлю вас с людьми, первым делом с начальником охраны Ипполиту. Только ответьте на один вопрос. Вы сказали, почерк новоорлеанских убийств тот же. Что скажете о следах зубов, которые мы обнаружили на мозге старшего мальчика? Об обломке когтя? Судя по вашему рассказу о вскрытии, экспертиза лишь строит предположения о следах зубов», — ответил Пендергаст. Интересно было бы узнать о поисках следов слюны. Коготь, подвергали анализу? Позднее Дагостов вспомнит, что ответил на вопрос не полностью. Тогда же он только сказал «подвергнут сегодня». Пендергаст откинулся на спинку кресла, сплел пальцы и уставился в пространство. Придется нанести визит доктору Зивич после того, как она изучит сегодняшнее происшествие. «Послушайте, Пендергаст, вы случайно не знакомы?» с Энди Орхолом. Я мало интересуюсь современным искусством, лейтенант. На месте преступления было много людей, но царил порядок. Все двигались быстро и говорили в полголоса, словно из уважения к покойному. Работники морга приехали, но держались поодаль, терпеливо наблюдая за происходящим. Пендергаст стоял рядом с Дагостой и Ипполиту, начальником охраны музея. Сделайте мне одолжение, обратился Пендергаст к фотографу. Нужен снимок отсюда, показал жестом. И серия снимков первый с верхней ступеньки, потом со следующей и так далее. Не спешите, добивайтесь нужного ракурса и освещения. Фотограф внимательно поглядел на Пендергаста и отошел. Пендергаст обратился к Политу. У меня вопрос: Почему охранник, как кого Джоли, Фред Джоли, оказался здесь? «Маршрут его тут не проходил, так ведь?» «Совершенно верно», — подтвердил Иполиту. Начальник охраны стоял на сухом месте у выхода во дворик, лицо его было бледно-зеленым. «Кто знает», — пожал плечами Дагоста. «Да, конечно», — сказал Пендергаст. Он осматривал дворик, окруженный с трех сторон кирпичными стенами, и, говорите, запер за собой дверь. «Мы должны предположить, что он выходил наружу или направлялся туда». «Хм... Вчера в это время был пик потока метеоритов. Быть может, Джоли был подающим надежду астрономом, но я в этом сомневаюсь». Агент помолчал, осматриваясь, потом обернулся к обоям. «Кажется, я могу сказать, почему». «Черт возьми, настоящий Шерлок Холмс», — подумал Дагоста. «Он спустился по лестнице, чтобы предаться своему пороку. Покурить марихуану. Дворик изолирован и хорошо продувается». — Идеальное место, чтобы побаловаться травкой. — Это всего лишь догадка. — По-моему, я вижу окурок, — настаивал Пендергаст, указывая во дворик, — у дверного косяка. — Я не вижу ничего, — ответил Дагуста. — Слушай, Эд, пошарька у основания двери. Да, — Да-да, там. — Что это? — Косячок, — ответил Эд. — Ребята, что это с вами? Не могли обнаружить косячка? Я велел собрать все до последней пылинки, черт возьми! — Пока не успели туда добраться. — Угу. Он оглянулся на Пендергаста. — Везунчик. — А может, косячок вовсе не охранника? — Мистер Эполито, протянул Пендергаст, — для ваших подчиненных обычное дело — баловаться наркотиками на дежурстве. — Вовсе нет. Я не убежден, что это Фред Джолли. Пендергаст махнул рукой, призывая его умолкнуть. — Полагаю, вы сможете объяснить происхождение всех этих следов? Их оставил охранник, обнаруживший тело, — ответил Дагоста. Пендергаст нагнулся. — Улики, которые могли остаться, — совершенно затоптаны, — сказал он, хмурясь. — Право, мистер Иполито. Вам бы следовало обучить своих людей оберегать место преступления. Иполито открыл рот, потом закрыл снова. Дагоста подавил усмешку. Пендергаст осторожно зашел под лестницу, где была приоткрыта большая металлическая дверь. Мистер Эполиту, что за этой дверью? Коридор. И куда он ведет? Направо, сохранная зона. Но убийца не мог уйти в ту сторону, потому... Простите, мистер Эполиту, но я уверен, что убийца ушел именно в ту сторону, сказал Пендрагаст. Дайте подумать. За сохранной зоной находится старый подвал, верно? Верно, ответил Эполиту. Где были найдены те двое детей? Тот самый, сказал Дагоста. «Любопытное название. Сохранная зона, мистер Ипполиту. Прогуляемся?» За ржавой дверью тянулся освещенный рядом лампочек коридор. Пол был покрыт потертым линолеумом. На стенах красовались картины с изображениями мелющих зерно, ткущих и подкрадывающихся коленю индейцев племени Пуэбло. «Красота!» — заметил Пендергаст. «Жаль, что они висят здесь. Манера напоминает раннего Фремонта Эллиса». — Раньше они висели в зале Юго-Запада, — сказал Иполиту. Его закрыли, кажется, в двадцатых годах. — Ага, — сказал Пендергаст, внимательно разглядывая одну из картин. — Это и есть Фремонт Эллис. Господи, какая красота! Посмотрите, как освещен фасад глинобитной хижины. — Угу! — буркнул Иполиту, Как вы узнали? — Да ведь каждый, кто знаком с манерой Эллиса, узнал бы его кисть. Я спросил, как вы узнали, что убийца прошел здесь? Очевидно, это было просто догадкой, — ответил Пендергаст. Видите ли, если кто-то говорит это невозможно, я тут же, самым уверенным тоном, начинаю возражать. Очень скверная привычка, но от нее трудно избавиться. Теперь-то мы, разумеется, точно знаем, что убийца прошел здесь. Откуда? И Полит оказался сбитым с толку. Посмотрите на это чудесное изображение Санта-Фе. «Бывали когда-нибудь там?» — воцарилось недолгое молчание. «Нет, не был», — откликнулся, наконец, начальник охраны. «За городом тянется горный хребет, названный Сьерра-де-Санграде-Кристо. Это означает «горы крови Христовой». «Ну и что?» «Они бывают очень красными в лучах заходящего солнца, но, осмелюсь сказать, не настолько красными. Это настоящая кровь, притом свежая. Право, жаль, что картина испорчена». «Черт возьми!» — сказал Догосто. «Поглядите-ка!» По картине на уровне пояса тянулась широкая кровавая полоса. «Убийство, как вам известно, дело грязное. Следы крови должны быть по всему коридору. Лейтенант, сюда нужно направить людей из криминалистической лаборатории!» Пендергас немного помолчал. «Давайте закончим нашу небольшую прогулку, а потом пригласим их. Мне хочется поискать улики, если вы не против». «Пожалуйста!» — ответил Догосто. — Смотрите под ноги, мистер Ипполиту. Мы попросим экспертов осмотреть и полы, и стены. Они оказались у запертой двери с надписью «Вход воспрещен». — Это и есть сохранная зона, — сообщил Иполиту. Вижу, — ответил Пендергаст. — А в чем смысл этой сохранной зоны, мистер Ипполиту? — В остальной части музея сохранность не обеспечивается? — Нет, нет, — торопливо отозвался начальник охраны. Сохранная зона предназначена для особо редких и ценных экспонатов. Из всех музеев страны наш наилучшим образом обеспечен средствами безопасности. Недавно мы установили систему скользящих металлических дверей по всему зданию. Двери соединены с нашей компьютерной системой, и в случае грабежа музей легко перекрыть по секциям. Как водонепроницаемый от Секина... Я понял, мистер Ипполиту, большое спасибо, перебил Пендергаст. «Любопытно. Старая, обитая медью дверь», — сказал он, пристально ее разглядывая. Дагоста увидел, что медная обивка покрыта неглубокими вмятинами. «Судя по виду, вмятины свежие», — сказал Пендергаст. «А что скажете об этом?» — и указал вниз. «Черт побери», — выдохнул Дагоста, глядя на дверь. Деревянная рама была исцарапана, словно кто-то скреб ее когтями. Пендергаст отступил. Лейтенант. С вашего позволения, я хотел бы, чтобы всю эту дверь подвергли анализу. — Мистер Иполито, могли бы вы открыть нам ее, поменьше прикасаясь к ней руками? — Сюда не положено никого пускать без разрешения. Дагоста удивленно посмотрел на него. — Черт возьми, нам что, выписывать пропуска? — Нет, нет, просто он забыл ключ, — пояснил Пендергаст. — Мы подождем. — Я сейчас вернусь, — сказал Иполито, и по коридору зазвучали его торопливые шаги. Когда их не стало слышно, Дагоста обратился к агенту ФБР. «Не собирался говорить этого Пендергаст, но мне нравится, как вы работаете. Вы отлично разобрались с картиной и управились с Эпполиту. Желаю вам удачи с нью-йоркскими коллегами». На лице Пендергаста появилась улыбка. «Спасибо. Я тоже рад, что работаю с вами, а не с кем-то из этих крутых парней. Судя по тому, что произошло, там у вас еще есть сердце. Вы до сих пор нормальный человек». Да рассмеялся, нет, дело совсем в другом. Все из-за яичницы с ветчиной, сыра и кетчупа, которыми я завтракал, и короткой стрижки покойного. Терпеть не могу короткие стрижки.